Карма и проблема борьбы со злом. В космосе существует извечная борьба, проявленная в с непроявленном хаосом. Борьба сил света с силами тьмы. Да и сам Христос действительно восставал против зла, если верить Евангелию. Вспомним изгнание им торговцев из храма, и все его суровые обличения фарисеев и книжников. будем ли упрекать его в противоречии самому себе если прочесть опять-таки без предубеждения слова приписываемые христу то мы увидим учение суровое в милосердии своём потому слова не противятся злому но кто ударит тебя в правую щёку твою обрати к нему и другую и опять-таки беру с точки зрения закона кармы если сам по себе закон кармы не приложен Именно око за око и зуб за зуб то сами мы не должны брать на себя выполнение этого закона, ибо иначе мы не выйдем из околдованного круга кармы. Мы должны именно прощать нашим врагам. Ибо кто из нас может знать, что удар, полученный им, не есть заслуженный обратный удар кармы. И возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму. но продолжаем и даже усиливаем ее в тяжком для нас направлении. Кроме того, прощая врагам, мы не будем увеличивать количество зла в пространстве и сами сделаем себя непроницаемыми для многих ударов. В том же духе нужно понять и слова «любите врагов ваших» и так далее. Но противиться злу мы должны, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Есть много способов противиться злу, и, конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, оккультно во сто крат мощнее. Все эти утверждения Христа свидетельствуют, что Он был посвященным и знал силу обратного удара. В том же смысле следует понимать и сказанное в книге «Второзаконие» книги Моисея. «Мне отмщение и аз воздам». именно апостол Павел приводит это изречение в своём послании к римлянам. Опять мы видим, что Христос пришёл не нарушать закон, но исполнить